Глава 18. Когда самолет чин 2 поднялся в воздух из аэропорта Лимы с первым проблеском зари, Кроуфорду Слоуну вспомнились слова из далекого прошлого. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Примечание. Псалом 138, 9 стих. «Вчера в воскресенье они взяли крылья зари, но полетели не к морю, а в глубину суши. Однако полет этот ничего не дал. Сегодня они снова направлялись вглубь, в джунгли. Рита сидела под Леслоуна во втором ряду. Впереди них располагались пилот Асфальда Зилари и молодой второй пилот Филипп Герра. Накануне они летали три часа над всеми тремя условленными местами — Хотя Слоуну всякий раз говорили, куда они подлетают, он с трудом отличал одно место от другого, такой бесконечной и непроницаемой, казалось, сельва с высоты. — Это похоже на Вьетнам, — сказал он Рити, — только джунгли здесь еще гуще. У каждого условленного места все четверо внимательно изучали местность, выискивая какой-либо сигнал или движение. Но ничего. Слоун отчаянно надеялся, что сегодня будет иначе. Когда рассвет сменился дневным светом, Чин-два поднялся над вершинами ан центрального хребта Кордильер. Затем они начали медленный спуск к сельве и верхней долине Хуальяги.